Глава двенадцатая. Загадки продолжаются. Бестваш расположился рядом со стеником Последнего явно, кроме еды, больше ничего не интересовало. В общем-то, могу его понять. Сама уже не против заняться восхитительными блюдами на столе. Другой вопрос, что меня крайне нервирует, когда напротив сидит человек, у которого вместо лица зеркало радует только то, что каким-то магическим образом в нем ничего не отображается. То есть у меня банально нет шанса увидеть себя, увлеченно жующую квашеную капусту и причмокивающую от удовольствия. Нет, в этом ровном счетом не присутствует ничего дурного. Наслаждение пищей не грех, а удовольствие. И если по молодости можно стесняться и бояться показать, что ты любишь покушать, то с возрастом такие глупости из головы выветриваются. Тем не менее. «Вы так и будете есть в маске?» — поинтересовалась я. Бестваж явно об этом не задумывался. Стиник еле сдержался, чтобы не хихикнуть. Однако тут же сделал невозмутимое лицо. Некоторое время колдун сидел неподвижно, но потом вздохнул. И внезапно в этом почудилась то ли досада, то ли какая-то усталость. Четко определить я не смогла. Прошло несколько секунд, и зеркальная поверхность пошла рябью. Маска постепенно начала формировать черты лица, словно кто-то невидимый лепил его из серебристой жидкости, капли которой стекали, блестя, в тусклом свете. Она казалась живой, пульсирующей, будто имела собственное сознание. Миг... Появились высокие скулы, выточенные с безупречной точностью, как у древнего воина. Затем из расплавленного серебра выступил узкий, но изящный нос, придавая лицу суровый и, в то же время, утонченный вид. Я завороженно наблюдала за происходящим. Губы формировались последними, медленно обретая форму, изгибаясь в таинственной полуулыбке. Эта улыбка была лишена тепла, в ней таилась какая-то древняя загадка, обещание неизведанных тайн и смертельной опасности. Глаза, наконец, раскрылись, серые-серые, из-под туманной пелены, словно раздвигая занавес, за которым скрывалась сама бездна. Я встретила их пронизывающий взгляд и почувствовала, как время замерло. Эти глаза были как бездонные колодцы, наполненные мудростью и невыразимой мощью. В их глубине вспыхивали проблески силы, словно далекие звезды, отраженные в темных водах. Взгляд без тважа притягивал и одновременно отпугивал, вызывая во мне чувство, которое невозможно объяснить. Казалось, что в этих глазах скрывается знание о вещах которые были забыты миром много веков назад. Черные волосы крупными волнами упали на плечи. В какой-то момент я ощутила, как дрожь пробегает по спине, холодом сковывая каждую мышцу. Мое дыхание стало частым и поверхностным. Не получалось отвести взгляд, только завороженно смотреть. Стоило признать, что без тважа по праву можно назвать одним из красивейших мужчин, которых мне когда-либо приходилось видеть. Если бы ему предложили играть в фильмах прошлого века героя-любовника, то стоило бы соглашаться без раздумий, потому что не было бы отбоя от фанаток. В его облике сочетались и смертельная угроза, и магнетическое притяжение. В общем, смотрела бы и смотрела. Эстетический оргазм. И в то же время внутренний голос Занудно подсказывал, что совсем недавно этот человек скрывал свое лицо зеркальной маской, где гарантия, что то, что я вижу, настоящее. Возможно, это еще одна маска, призванная повлиять на впечатлительную панну. Ну как? поинтересовался Стиник, прерывая молчание. На его лице была искренняя заинтересованность. Что думаете? Очень. Неплохо, честно ответила я. Без тваж, я понял, у нее комплименты платные, как будто в этом есть что-то плохое. Проворчала я, опуская взгляд и принимаясь за еду. В любом случае, я искренне благодарна, что вы согласились принять человеческий облик. Без тваж неожиданно рассмеялся. Смех оказался приятным. Обычный мужской смех, теплый и чистый. «Агнешка, вы порой настолько очаровательно прямолинейны, что я прихожу в восторг». «Да, она определенно хороша», — поддакнул Стинек. «Так, кажется, я уже это слышала. Определенно я нравлюсь ему». «Что ж, рада, что вы так высоко меня цените», — отметила я, взяв вилку и нож. «Кстати...» Еда не отравлена. Вы кладете яд вместо специй? Удивился Бестваш. Ах ты ж умник! Что ж, в любом случае словесные пикировки с ним интереснее, чем с Томашем. Тот, в общем-то, тоже был неплох в этом деле. Но тут как-то позадорнее. Еще и Стиник увлеченно чавкает, явно решив, что пока мы ведем беседу, можно спокойно пожрать. «Иногда. Знаете ли, не люблю постную пищу. Кто же ее любит? Изгляд такой, что у меня миг легион вопросов. А глаза-то красивые. То утренний туман, то осеннее небо, а то нечто среднее. Предлагаю приступить к трапезе». Невинно сказал бестваш. «Прошу вас, огнешка. Повар старался. «Интересно, повар тут у нас кто?» Если соседи, чернокозел и скелет-попрошайка, Господи, прости. Впрочем, ничего спрашивать я не стала, поэтому только кивнула и принялась за еду. На этот раз, пусть на вкус все было великолепно, но меня беспокоили вещи посерьезнее еды, поэтому я спросила прямо, «Зачем вы меня похитили?» Ответ пришел не сразу. Стинник заерзал, потянулся за кнедликом, и принялся задумчиво жевать, временами поглядывая на бестважа. Тот явно был увлечен своим ужином и не собирался его прерывать каким-то ответом. Однако после того, как он аккуратно промокнул губы салфеткой, все же озвучил. «Агнешка, что вы знаете о Карконаше? «Крконыше?», «Крконыше — озадачилась я. «Мало. Что, кстати, даже без намека на ложь». Я знаю только легенду, а еще, что он меня спас от Василиска и захотел взять на обучение. На этом все познания о древнем заканчивались. Подробно это рассказывать я не спешила. Никогда не поверю, что без не в курсе. «Не похоже, что врет», — с умным видом заметил Стинек. Я перевела на него взгляд. И тут же хруст зеленью стал громче. «Будто давая понять, просто сижу, никого не трогаю». «Нет, не вру. К чему мне это?» «Судя по тому, что мне довелось увидеть, и правда не врете». Вдруг заметил Бестваж. «Что ж, тогда я кое-что расскажу». Кырконыш известен как покровитель гор и их обитателей, связанный с духами природы и ставший стражем баланса между миром людей и дикой природой. Веками горцы и путешественники прибегали к его помощи. Он помогал защищать земли от темных сил. Однажды теневой мрак затянул земли под знаменами короля из гнезда ястребов. Амбициозный и, откровенно говоря, жаждущий власти, Януш и да страб, призвал на помощь темных магов, чтобы подчинить себе не только земли, но и души их обитателей. Я нахмурилась. То есть уже слышала, что они поругались. Получается, сам король не боролся с тьмой, а попытался ее поставить себе на службу. Что-то уточнить? мягко спросил Бестваш. Нет, нет, продолжайте. Хорошо. Кырконаш почувствовал потоки темной магии, поднял тревогу, но его предостережения были проигнорированы. Он предупреждал, что для гнезд это ничем хорошим не обернется. Ведь темная магия приведет чудовищ, и тогда внутренние склоки покажутся пустяками. С кем воевали ястребы? В первую очередь со своими соседями, орлами или бедями. Очень захотелось присвистнуть, а тут знакомые все лица. без тем временем продолжал. И я не сразу поняла, что слушаю, затаив дыхание. Чудовища действительно появились. Им было совершенно все равно, кто перед ними. Гибли все. Не было разницы между гнездами. Даже темные маги не могли подчинить то, что они выпустили. Крконыш горцы вступили в сражение, помогая светокрылам. Сражение было жестоким, но даже в самый мрачный час Крконыш, и его сторонники не утратили надежды. Бой был долгим, очень долгим. Наконец победу одержали, но дорогой ценой. Многие погибли, и земли были опустошены. Крконыш, уставший и раненый, оставил свой дом и отправился в вглубь гор, чтобы найти покой и вновь обрести силы. Там в горах он пребывает до сих пор, наблюдая за землями освещая темные ущелья своей мудростью и могуществом его имя стало легендой а его дух вечным символом надежды и сопротивления темноте образом существа всегда готового вернуться когда земли светокрылов снова будут нуждаться в нем некоторое время я молчала голос без хоть уже и умолк Но впечатление осталось, я ждала продолжения, но... тваш невозмутимо принялся за Свечкову. — Подождите, это все? — возмутилась я. — Ощущение, что вы зачитали мне легенды из сборника легенд Светокрылья. — Так и есть, — невозмутимо ответил он. — Ну, кое-что приукрасил, конечно. Знаете ли, это тяга к прекрасному и пафосному. Все мужчины немного хвастуны. — Немного. Агнешка будет вам. Будьте снисходительны к маленьким слабостям. В конце концов, они у вас тоже имеются. Я фыркнула. Что за мода переводить стрелки? Нет, не собираюсь сдаваться. Хотите сказать, что Карконаш вернулся, потому что снова появились чудовища? Василиск на городской площади очень четко продемонстрировал, что он настоящий. Без ваш улыбнулся. Я нахмурилась, обдумывая сказанное, и пытаясь выстроить из фактов цепочку, которая получалась на диво уродливая, но лучше так, чем никак. Раз есть чудовище, значит есть и темные магии, мерзкие темные магии! влез Стенек. Знаете ли из тех, что много хотят, но мало умеют? «Напоминает одного моего ухажера», — пробормотала я, — «Кирилл Яковлевич, 60 лет от роду, посчитал, что сможет получить молоденькую Агнию и, сообразив, что на меня оба пялятся, тут же закашлялась. Прошу прощения. Знаете, бурное прошлое. На некоторое время пришлось умолкнуть. Вроде бы уже версия постройнела». Как Адочка с пятого этажа, когда перестала есть мучное на ночь. Но все равно. Нет, определенно рой воспоминаний меня до добра не доведет. Во всем этом есть что-то, что совсем не складывается. Я нахмурилась. Нет. Думай. Думай, Агния. От тебя явно чего-то ждут. Еще и с таким интересом. «Карконаж захотел, чтобы я была его ученицей», — пробормотала я, не понимая, как это все может быть связано. А потом подняла взгляд и посмотрела на Бестважа. Прищурилась. «Вы хотите сказать, что Карконаж не такой хороший, как описывается в легенде?» Бестваж улыбнулся еще шире. «Вы хотите намекнуть, что возле Василиска Карконаж появился не просто так?» Он некоторое время молчал, но потом ответил. «Тут, пожалуй, ничего такого. Он и правда явился уничтожить его, но вот...» «Агнешка, вы ведь слышали о темнокрылье?» Я откинулась на спинку стула, сложив руки на груди. «Нет. Видимо, посчитали, что мне это не требуется». «Можно я? Можно я расскажу?» Вдруг вклинился стиник. «Ну, пожалуйста!» Эбестваж еле заметно хмыкнул, но потом кивнул. Стинник приосанился. В древние времена, когда мир был еще молод, существовали два могущественных существа, рожденных из первозданной магии нашего мира. Свет окрыл и темно крыл. Они были братьями олицетворяющими баланс сил между светом и тьмой, добром и злом. Светокрыл был воплощением света и чистоты. Он даровал жизнь, исцелял и приносил надежду. Его крылья сияли ярче тысячи солнц, и где бы он ни появлялся, тьма рассеивалась, уступая место свету. Люди поклонялись светокрылу, возводили храмы в его честь и молились о его благословении. накрыл напротив был воплощением тьмы и скрытых тайн. Его крылья были чернее самой глубокой ночи, и он владел силой поглощать, и управлять темной энергией. Темнокрыл не был злым, но его природа была мрачной и загадочной. Он был хранителем теней, защитником равновесия, принимая на себя всю темную энергию, чтобы она не разрушила мир. Я нахмурилась, понимая, что вообще не понимаю, о чем идет речь но потом увидела, что бестваж закатил глаза. — Стиник. Тот подавился воздухом, явно собираясь продолжать, но его выбили из колеи. «Да — Да-да. Я понимаю, что ты рад найти слушателей своим историям. Но сейчас речь вообще не об этом. Зато пани Костра жебрак Тебя с радостью выслушают, поверь. В стенек тут же насупился. Я тихо хмыкнула. — Вот паразит. Не растерялся и попытался продвинуть собственное творчество. Не удивлюсь, если бы потом еще запросил денег, обосновав, что вы же слушали. Слушали. А за развлечение надо платить. Все куда проще. Так называемое темнокрылье — это изнанка или, если вам больше нравится, отражение света крылья. Сюда стекается темная энергия. И отсюда выходят Василиски? «И они тоже», — кивнул Бестваж. «Однако темнокрылья — это не только место, где живут чудовища. Благодаря темной энергии там есть гармония и баланс, при котором способны жить те, кто был в свое время изгнан со светокрылья». Я покосилась на Стиника. Кажется, понятно, откуда он такой. «Да и чернокозел. Правильно ли я понимаю...» что все, кто перечислен в книгах о нечисти, как раз обитают тут. — Да, — подтвердил Бестваж. — Но, думаю, вы уже поняли, что многие, кто здесь находится, не злого плати. Маловато общались, — призналась я. — Вы вот меня вообще похитили с бала? — Необходимость. Там бы не вышло поговорить, — не смутился он. — К тому же, насколько я знаю, время поджимало. Крконаш ждал от вас ответа. — Он смог бы дать мне магию? — спросила я с любопытством. — Да, как и остальные древние. Правда, это не была бы магия людей-птиц. Вы не принадлежите к народу светокрылов. Сколько бы раз строкой вас не величали. Рука так и дернулась, чтобы ухватить пустую тарелку и запустить в это восхитительно породистое лицо. Но я сдержалась. Не хватало еще безобразной драки прямо в столовой. Куда бежать, я не имею понятия. Зато отхватить по лбу имею все шансы. Пусть пока обестваж ведет себя достаточно сдержанно, а остальные существа здесь не пытались мне причинить вреда. Кто знает, что будет дальше. Хорошо, вы правы. Магии во мне не на перышко. Поэтому очень хороший вопрос. Что бы это могло быть? И какие способности я бы обрела? Бестважно какое-то время даже задумался, а потом ответил. Сущность природы. Сила будет вливаться непосредственно из гор. Сердце станет биться в ритм с дыханием земли. Способность чувствовать каждое дерево, каждое животное, каждую каплю дождя. — Звучит здорово, — пробормотала я. — Безусловно. Скорее всего, там будет этакая возможность лечить природу. Насколько знаю, он может касаться больных и увядающих растений, возвращая им силу и жизнь. Сможете быстрее регенерировать, что тоже полезно. «Достаточно неплохо», — заметила я. «Только вы говорите таким тоном, словно ничего хуже нет». В серых глазах напротив на мгновение вспыхнули молнии и вместо того, чтобы испуганно отпрянуть, я зачарованно уставилась на него, даже невольно потянулась вперед, чтобы лучше разглядеть. — В самих способностях нет ничего дурного, — ответил Бестваж, и каким-то образом я поняла, не врет. — Дурное в крконыше, который даст вам возможность познать только часть, так как вы из другого мира то можете впитать в себя намного больше, чем местные жители. Хотите сказать, что достигну уровня древнего? Он задумался. Кажется, в эту сторону ранее вообще ничего не просчитывал. И сейчас я его направила на путь истины. Вполне вероятно. Зависит от вашего упорства. Но при условии, что не будет искусственного ограничения. Крконыш давно ищет человека, который сможет помочь ему поддерживать баланс в горах. Я молча слушала. Ничего не имею против гор, даже наоборот. Но вот жить там на постоянной основе тоже не собираюсь. Почему же у меня ощущение, что именно такую судьбу мне и уготовали? То есть ему нужна была этакая помощница. Надеюсь, это слово лучше всего подходит. Бестваш обдумал услышанное и кивнул. Да. В общем-то, не только ему. Я молча изогнула бровь, ожидая пояснения. Стиник прекратил жевать и теперь сосредоточенно дул на пивную пену в бокале. Надо отметить, пена выглядела роскошно. Один вопрос. Тени тоже пьют? А что делают пьяные тени? Едва не мотнула головой мысли совсем не о том. «Мне», — прямо ответил без бестваж. Только помощница — не такое четкое определение. Сказать, что я потеряла дар речи, ничего не сказать. Только и могла смотреть на него огромными глазами, не в силах что-либо произнести. «Это такая шутка? Вы меня похитили, чтобы предложить вакансию?» «Знаете, Агнешка, рынок труда Светокрылья отвратительно развит». Возразить было нечего. «Нет». Такого еще определенно в моей жизни не было. Поэтому, проведя ладонями по лицу, я внимательно посмотрела на него и произнесла «Детали, обязанности, зарплата, премии, возможности». «И даже не будете кричать, о нет, ужасный колдун!» — невинно уточнил он. «По поводу ужасного вы кокетничаете», — заметила я. «Касаемо же остального, сначала озвучьте предложение». Бестваш оказался человеком дела и перешел к нужному сразу. «Я вижу у вас потенциал, силу, которую вы пока не осознаете. Поэтому хочу предложить вам то, что называется темный ветер». В этот момент его голос вдруг стал тих и глубок, как шепот ветра среди мертвых деревьев. Он поднял руку, в которой, казалось, взвихрился сам воздух, образуя плотные темные спирали. «Что я с этим смогу сделать?» — спросила я резко пересохшим голосом. «С этой магией вы сможете подчинить себе саму стихию. Ветер станет вашим слугой и оружием. Вы сможете развеивать армии, разрушать крепости и даже гасить пламя в сердцах своих врагов». Его слова наполняли комнату, обволакивая, словно древняя песня, призывающая к неизведанному. Я чувствовала, как темная энергия завладевает мыслями, предлагая силу и свободу. «Представьте себе», — продолжал бестваж, — «вы сумеете вознести себя над землей, скрываясь в тенях ночи. Ветер станет продолжением вашей воли, нежно укутывая, как любимый плащ, или же жестоко разрывая тех, кто посмеет встать на вашем пути». С темным ветром вы станете властительницей теней и бурь. Никто и ничто не сможет противостоять вашему гневу. Это сила достойная королевы огнешка. Я не шучу. И если вы примете ее, то мир склонится перед вами. После того, как его слова затихли, я по-прежнему смотрела на его руку, над которой вихрилась темная энергия. Первоначальное очарование, как мель хорошего вина, ударило в голову, но потом отошло на задний план. Это все, конечно, прекрасно, только вот звучит так, будто стиник решил написать еще одну историю. Внутри что-то ворочалось такое тяжелое, острое и неприятное, словно намекающее, что слова без тважа совсем не байки его говорливой тени. Однако поверить в это было достаточно сложно. Поэтому, посидев некоторое время молча, я все же уточнила. А трон? Трон? Да, трон. Уж если сила достойная королевы, то королева без трона — это уж совсем неудобно. Совершенно негде присесть. тваш некоторое время просто смотрел на меня, а потом добродушно рассмеялся. Кажется, я несколько сгустил краски. Темный ветер и правда способен на многое. Но владеть им нужно не для того, чтобы занять трон. А для чего же? Мне нужен секретарь и представительница. Знаете ли, не успеваю все делать сам. — Не сам, — проворчал Стинек. Кто третьего дня перепутал послание? И теперь пан да Бажант? Считает, что у него есть тайный поклонник, который пишет нежные письма. Стиник что-то неразборчиво проворчал про стиль и манеру письма, а еще добавил, что пани Хнис-Даврабец все равно бы не оценила. А так хотя бы имели прекрасную сплетню. А события принимают интересный поворот. — В общем, Агнешка, вам стоит отдохнуть, — поспешно сказал Бестваш, А нам... Поговорить. И так меня хотят банально сплавить. Стало откровенно обидно, что любопытству щелкнули по носу. Но это ничего. Будет о чем расспросить потом. Что ж, — произнесла я задумчиво, — пожалуй, вы правы. Стиник, вы проводите меня? Тот что-то пробурчал про неуместную скромность и окно, но я сделала вид, что не понимаю, о чем он говорит. Его глаза блеснули, и он быстро встал. «Тогда мы идем!» Стенек решительно повел меня из столовой, и я не стала оглядываться, хотя до ужаса хотелось. Мы шли по коридорам дома, погруженным в полумрак. Кристаллы света явно привели в порядок. Они отбрасывали причудливые тени на стены, и я чувствовала, как появляется необъяснимое напряжение и нарастает с каждым шагом. Стинек, казалось, нарочно замедлял шаг, будто желая продлить это мгновение. Я услышала его тихий вздох и почувствовала, как его рука крепче сжала мою. «Агнешка!» — наконец сказал он, остановившись перед дверью моей комнаты. «Я хотел бы...» Он запнулся, и я увидела, как его глаза блеснули в темноте. «Хотел бы попросить вас кое о чем». Мое сердце забилось быстрее, я замерла, надеясь услышать что-то важное. Ведь в столовой мне явно сказали не все. Стинник снова отвернулся, будто борясь с собой. «Просто будьте осторожны!» Вдруг произнес он неожиданно серьезным тоном. «Ночь в этом доме скрывает больше, чем кажется». Я кивнула чуть разочарованная но благодарная за его заботу. Мы стояли так несколько мгновений, затем я решительно распахнула дверь и шагнула внутрь. Стинник, полный загадочности, задержался в проеме, его фигура на мгновение заслонила свет из коридора, и затем он тихо закрыл дверь, оставив меня наедине с моими мыслями. Я подошла к зеркалу и задумчиво посмотрела на себя. Что он имел в виду?